Генерал с досадой подумал — следствие, допросы, протоколы затаскают, погубят парнишку. — Нет, откладывать дело нельзя. Выяснить надо сейчас. Виноват, пусть отвечает. Нет вины, нечего мытарить человека. — Что ты там наговорил? — резко спросил доброхотов разведчика. — Пусть подполковник сам скажет. — огрызнулся Ромашкин. — Вот, видите, какой то озлобленный человек! — тут же сказал Лентварев. — Да бросьте вы хаять его! — вмешался Караваев. — Мы знаем Ромашкина не хуже вас. — Факты выкладывайте, факты! — Так что же он говорил? — Что вас насторожило? — спросил генерал, нацелив колкие глаза и кустистые брови на Лентварева. — — Я точно не помню, но он сомневался по поводу каких-то слов товарища Сталина. — Каких именно слов? — Доброхотов обратился к Ромашкину. — Я был в 41-м, 7 ноября, на параде в Москве. Тогда шел снег. Все мы и товарищ Сталин были в снегу. А в кинохронике перед товарищем сталиным Снег не падал, и пар у него, когда говорил, изо рта не шел. Вот я и спросил, почему? Кого спросил? Да так никого, сам себе сказал. И это вся политика? Мы тоже были на параде. Снег действительно падал. Генерал опять повернулся к Лентвареву. А что вы усматриваете в этом подозрительного? смысл не только в этом снеге окружающие слышали высказывание ромашкина он заронил сомнения а зачем мне кажется нашему особому отделу не мешает поинтересоваться этим тем более что у ромашкина это не первый случай его уже судили по политической статье Но опять его понесло, — раздраженно подумал Доброхотов, и, чтобы разом всему положить конец, поднялся и громко объявил. — Старшего лейтенанта Ромашкина за оскорбление капитана Морейко-старшего по званию предупреждаю о неполном служебном соответствии. Письменный приказ получите сегодня же. Доброхотов расстроился от того, что в дивизии завелся такой человек, как Линтварев. Из-за этого Линтварева он, Камдиев, вынужден пойти на хитрость. За один проступок дважды не наказывают. Объявляя Ромашкину большое взыскание, он избавлял разведчика от возможных других неприятных последствий но тем самым брал на себя часть ответственности, защитил человека с сомнительными политическими высказываниями. Алин Тварёв из тех политработников, который может этим воспользоваться и нагадить и ему, генералу. — Чёрт знает, чем приходится здесь заниматься, когда люди на том берегу жизни кладут, — шумел генерал. «Вы, Караваев, наведите порядок в полку и будьте готовы завтра же выступить на плацдарм. Хватит! Наотдыхались! Отличились!» Генерал и начальник политотдела уехали. Ромашкину все сочувствовали, и Колокольцев, и Люленков, и офицеры штаба. Караваев после отъезда начальства сказал... Садись, поешь. Наверное, не завтракал и не обедал сегодня. Ты вот что, ты духом не падай. Ромашкину было приятно, что командир поддерживает его в трудную минуту. На капитана Морейко Василий не обижался. Конечно, не следовало его бить. Но Лентварев, вот кто возмущал и удивлял. Заварить такое дело, вспомнить госпитальный разговор и так бессовестно все извратить. И снятую судимость вспомнил, зачем ему все это понадобилось, почему не взлюбил, за что мстит. Не знал ромашкины о том, что Лентварев к нему не испытывал неприязни. Будь на месте Василия другой, Лентварев поступил бы так же. Это всего-навсего его тактический ход — желание упрочить свое служебное положение. Своеобразный испуг перед большим командирским авторитетом Караваева. Попытка поставить себя, если не в равное с ним — уж обязательно внезависимое положение непонятно была ромашкину и суровость камдива уж ему то чем не угодил василий сидел напротив караваева ел не замечая вкусы пищи говорил будто о каком то другом не о себе все сразу забыли вчера был хороший сегодня плохой — Генерал три награды вручила сегодня — бах! — неполное служебное соответствие. Караваев, понизив голос, сказал. — Ты генералу спасибо скажи. Выручил он тебе. Если бы не он, загремел бы под трибунал, да еще с политическим хвостом. Ромашкина удивило это объяснение, но поразмыслив, понял, командир полка прав. Все могло кончиться гораздо хуже. В полк Караваева приехал член военного совета армии генерал Бойков. Сначала он намеревался побывать на НП командира дивизии Доброхотова, но, услыхав о натянутых отношениях нового замполита Линтварева и подполковника Караваева, решил побывать в полку, разобраться. Генерал прибыл в полк, когда наступление было остановлено контратакой фашистов. На НП полка не было ни командира, ни замполита. Они оба ушли в батальоны, которые дрогнули под сильным ударом танков. Лентварев был в первом батальоне, у капитана Куржакова. Григорий уже командовал батальоном, заменив погибшего Журавлева. Куржаков знал о размолвках замполита и командира полка, знал и подробности от Ромашкина. За все это не взлюбил Лентварева. Когда тот прибежал в батальон и сходу закричал «Почему не продвигаетесь?» Куржаков, еле сдерживая себя, ответил «А может, вы покажете, как это сделать?» К удивлению капитана, Лентварев не смолодушничал, сухо и официально бросил. — Покажу, если вы разучились. Он вышел в первые ряды залегших рот и сказал Куржакову. — Попросите артиллеристов дать налет. Куржаков позвонил по телефону, надорванным голосом передал координаты и команду. Вскоре послышались выстрелы пушек и темные султаны, намокшие под дождем земли, вскинулись впереди на бугре, где засели немцы. — Встать! За мной! За родину! — закричал Лентварев и первым побежал вперед, размахивая пистолетом. — Не трус! — подумал Куржаков, поспевая за ним. Пулеметы встретили атакующих дружным огнем и тут же заклевали землю мины. Бойцы залегли лег и лентворев куржаков решил показать замполиту что он все же храбрее его подошел к нему распростертому на земле и спокойно скручивая цыгарку буднично спросил стоя под свистящими пулями ну что дальше будем делать лентворев удивленно уставился на него снизу вверх взял себя в руки прекратите этот глупый форс «Ложитесь! Я вам приказываю!» Куржаков опустился на землю, лег не на живот, а на спину, словно загулявшись по этим полям устал и теперь, отдыхая, пускал дым в небо. У гитлеровцев заработали моторы танков, замелькали, задвигались каски в траншеи. «Сейчас пойдут в контратаку». — сказал сдержанно Лентварев. — На ровном месте они нас раздавят. Надо отойти, встречать танки в траншеи. — Вы же говорили только вперед. Невозмутимо напомнил Куржаков. Лентварев вдруг обложил его трехэтажным матом. Куржаков засмеялся. — Оказывается, вы умеете и по-человечески разговаривать. — Разрешите отвести батальон? Отводите. Потом они вместе отбивали контратаку, и Куржаков еще раз убедился, замполит не из трусливых. Когда бой стих с НП полка, сообщили, бойков вызывает к себе Лентварева. Генерал успел побеседовать с Караваевым и несколькими офицерами-коммунистами. Все говорили не в пользу замполита. Да, Байков и сам видел, по фактам, не сумел Лентварев на новом месте войти в коллектив. Член военного совета хорошо знал подполковника по работе в политоделе армии. Там его педантичность, исполнительность с бумагами была очень полезной и уместна. А вот здесь, в общении с людьми, Лентварев, опираясь на служебную требовательность, боролся не за общее дело а за свой личный авторитет. Байков собирался отругать Лентварева, но, посмотрев на усталое его лицо, на испачканную одежду, подумал, что неуютно ему здесь. Одиноко, наверное, себя чувствует среди новых людей, хоть и сам виноват в этом. Надо его поддержать. — Лех ты, Алексей Кондратьевич, в атаке ходишь, — улыбаясь, сказал Байков. «Видел я в стереотрубу». «Приходится», — коротко ответил Лентварев, еще не отдышавшись после быстрой ходьбы. «Ну, как ты на новом месте?» «Как народ?» «Непринужденно, будто ничего не знает и ведет обычный разговор», — спросил генерал. «Народ хороший», — ответил подполковник, сдерживаясь, чтобы не посмотреть на Караваева. «Оценит ли тот его благородство?» — Так значит, всё нормально? Ну, — В основном. — За исключением пустяка, как в песенке про маркизу? — Ну-ка давай, пройдёмся. Устал я целый день в машине с крюченным сидеть. Они спустились в лощину, где можно было ходить в рост, и вот здесь Байков перешёл на серьёзный тон. Генерал спрашивал со своих политработников гораздо строже, чем со строевых офицеров. Объяснял это не особым расположением к строевикам, не тем, что у них работа сложнее и ответственности больше. Политработник в глазах члена военного совета был, да и на самом деле являлся человеком, для которого моральная непогрешимость – самое необходимое качество его профессии. «Почему вас не принял коллектив? Почему вы не сошлись с людьми?» — строго спрашивал Байков. «Здесь был не коллектив, а семейственность. Старшие покрывали младших, ссор не выносили из избы. А я на это не пошел». «Факты», — коротко спросил Байков. «Старший лейтенант Ромашкин избил капитана Морейко, дежурного по штабу. Это хотели замазать, а я не позволил. Поставил вопрос принципиально, тем более у Ромашкина антисоветское прошлое. Генерал все это уже слышал от других. Обвинение в политической неблагонадежности, по мнению Байкова, было наиболее серьезным пунктом в деле Ромашкина. Поэтому до прихода Лентварева генерал побеседовал с уполномоченным особого отдела Штыревым, который сказал, что никогда у разведчика таких высказываний не наблюдалось. Хороший, смелый парень. А обвинение это Лентварев привез с собой. Якобы где-то в госпитале слышал крамольные слова от Ромашкина. Свою информацию Штырев завершил таким мнением. Я разбирался. Ничего серьезного нет. Случайно оброненная фраза. Да и то без политического смысла. Зря подполковник на хорошего разведчика бочки катит. Узнав все это, Байков хотел выяснить, в чем же причина такого обвинения со стороны Ленотворева. Поняв, в конце концов, что Алексей Кондратьевич при самозащите просто закусил у дела, Байков строго отчитал его. Вы не поняли ни людей, ни обстановки. Здесь не семейственность, а хорошая боевая семья. И очень плохо, что вас не приняли в эту семью. Вы здесь чужой. Вы противопоставили себя коллективу. Вас надо упирать из полка. Я не делаю этого лишь потому, что затронута честь политработников вообще. Уронили ее? «Вы...» Я еще не встречал в своей практике такого, чтобы политработник не нашел общего языка со здоровым коллективом. Подчеркиваю, со здоровым. Потому что полк всегда прекрасно справлялся со всеми боевыми задачами. Генерал искренне переживал оплошность своего подчиненного. Такое действительно редко случалось. Я вас оставляю здесь для того, чтобы вы восстановили не только свое имя, но и добрые отношение к званию политработника. Обещаю вам приехать через месяц. Если вы не справитесь с этой задачей, нам придется расстаться. Генерал умышленно не напоминал Лентвареву грехи, за которые его убрали из штаба армии. Считал это слишком примитивным воспитательным приемом. Умолчать было более благородно и действенно. Желаю вам найти в себе силы и необходимые качества для того, чтобы поправить положение.